Впрочем, я подозревала, что разговор с им гором мало мне поможет. Тот уже сказал свое отцовское слово, выгодно обменяв меня на поддержку хасторской армии. Но я не собиралась сдаваться, и в своих мыслях дошла даже до того, что устала размышлять о нашем с Джеем побеге. Может, нам стоило бросить Центин? Потому что на родине меня все равно не оставит в покое, как и в Хасторе. Спрятаться на севере, на юге, да где угодно. Хоть у демонов за пазухой, чтобы переждать, пока все закончится. Но я не могла решать подобные вопросы в одиночку, а Джея со мной рядом не было. К тому же в голове постоянно крутились слова Эрвальда о том, что наша свадьба станет залогом союза Центина и Хастора. Этот союз принесет мир моей измученной стране и остановит очередную войну, в которой могут погибнуть даже не тысячи, а десятки тысяч людей. Имела ли я право эгоистично сбегать с Джеем Виллером, выбрав чувство, а не долг? Аньес. Оказалось, магистр Дерин уже шагал по коридору, а тари савира стояла рядом и встревоженно вглядывалась в мое лицо. «У тебя все хорошо, девочка моя?» У нас с ней давно установились теплые и дружеские отношения. Я считала ее старшей сестрой, а она, похоже, меня своей взрослой дочерью. Все хорошо», — вымучила я улыбку, хотя все было довольно плохо. «Простите, я немного задумалась. Но магистр Дерин прав, нам стоит вернуться к команде». «А старцев так просто не взять», — уже скоро говорил преподаватель, когда мы с Тарисавирой присоединились к остальным, в отведённой для нас комнате, и принялись обсуждать следующий наш поединок. Да, со старцами, потому что те быстро и убедительно разбили второй состав Хастора. И по жеребию нам выпал бой именно с ними. Ян развалился в кресле, обняв сидевшую рядом Инги. Эстар с непроницаемым лицом стоял чуть в стороне. Он давно уже дистанцировался от всех и вся. Я же опустилась на стул в дальнем углу и сложила руки на коленях. Я видела старцев на тренировках, а затем посмотрел, как они разбили хастор. продолжал магистр Дерен. Не сомневаюсь, что они попытаются провернуть то же самое и с нами, станут бить по самому сильному из команды. Сначала выведут его из строя, а затем добьют и остальных поодиночке. «За меня не беспокойтесь, я выдержу», — самоуверенно заявил Йен. Магистр Дерин взглянул на него с сомнением, а Инги, усмехнувшись, похлопала жениха по руке. «Йен, радость моя, но речь идет вовсе не о тебе». «Вам придется беречь, Аньес», — кивнул, соглашаясь с ней магистр Дерин. «У них в команде два мага огня, так что вы — защита», — взглянул на Инги со старым. «Смотрите в оба». Думаю, по с ударят сразу же, как только прозвучит сигнал о начале поединка. Возможно, даже раньше. За ними и не такое останется. И вот еще. Их первый удар будет очень сильным. Магистр Дерин говорил и говорила а я, не выдержав, закрыла глаза. Принялась представлять, как бы все сложилось, не отправься Джей на поиски своего алерона Вернее, артефакта. Тот находился неведомо где три сотни лет и пролежал бы еще несколько дней, ничего бы с ним не стало. А Джей был нужен нам здесь. Вернее, он был нужен мне. Его поддержка и его совет. Его присутствие в конце-то концов. «Аньес, ты меня тревожишь», — раздался негромкий голос Вира. «Сегодня ты сама не своя и на себя не похожа». «Неправда, я похожа». Слабо улыбнувшись, возразила ей. Видела себя утром в зеркале. Пыталась пошутить, но вышла так себе. Слабенько, на троечку. Все будет хорошо», — безжизненным голосом сообщила я ей и своей четвёрке. «Обещаю, что команду ни в коем случае не подведу». Еще через полчаса за нами пришли, и мы отправились на поле. Остановились на своей стороне огороженного для поединка квадрата. Поклонились судьям, затем по их знаку повернулись к королевской ложе. Оказалось, Сигвер тоже прибыл, хотя сегодня его не ожидали. Но, похоже, король Хастора решил посмотреть еще и на полуфинальные поединки, и Эрвальд был на ипподроме вместе с ним. Тем временем напротив нас выстроилась четверка старцев. Темноволосые, смуглые, все в черных одеждах. Почему-то принялись смеяться и сквернословить, причём на Центинском, коверкая наши слова. Но разобрать те гнусности, которые они говорили, не составляло никакого труда. Меня не оставляло ощущения, что они делали это специально. Хотели позлить, поэтому нам не стоило брать его в голову. Но Мьен не смог. Наш староста постепенно начал звереть и заливаться краской, потому что капитан Астарской четвёрки детально и в подробностях описывал свои эротические фантазии. То, что он сделает с Инги и со мной, после того, как сломает нашу защиту. Судьи молчали. Возможно, не знали нашего языка или же решили, что подобное поведение не нарушает прояву состязаний. Инги тоже молчала. А мне было все равно. Хотя нет, не все равно. «Их капитана я вырублю первым», — пообещала самой себе. Зато стар не смотрел на сквернословящих противников. Но вместо этого он глядел на меня. И взгляд у него был странным. Словно я давно уже принадлежала ему, но почему-то еще об этом не догадывалась. Я же поглядывала то на астарцев, то на королевскую ложу, в которой сидел король Сигверд а на ярком солнце блестело, переливаясь на солнце корона хастора на его голове. еще золотая диадема в волосах его жены. Впрочем, меня интересовала вовсе не королевская чита. Я смотрела на сидящего рядом с ними Эрвальда, а принц уверенно следил за мной. Он был весь белом, и похож на юного светловолосого бога. Видела таких на картинках, по истории религии. Из-за него я едва не пропустила начало боя. Король взмахнул рукой, но за долю секунды до последовавшего за этим удара в гонг меня едва не смело огненной волной. Наша защита не выдержала, потому что мы попросту не успели до конца ее поставить. Били по мне. В этом магистр Дерин не ошибся. И моя четверка не смогла меня прикрыть. Да и я прозевала. Не стоило ловить ворон. Яркая вспышка перед глазами и опаленная ресница. Кровь во рту, гул в голове. Удар отбросил меня на стоявшего позади эстара, но тот успел меня подхватить и прижать к себе. Удержал, хотя мне казалось, что мы упадем вместе. С трибун тотчас же раздался недовольный гул и протестующие крики. Не только наша команда, но и зрители заметили, что астарцы начали бой раньше положенного. Зато судьи почему-то не посчитали это за нарушение. Быть может, они дружно страдали близорукостью? или же сочли, что первой команде Хастора позже будет проще справиться со старцами, чем с нами. Поэтому и пошли на нечестное судейство. Или же я не знал, что и подумать, поэтому решила и вовсе не думать о произошедшем. Встряхнула головой, пытаясь поскорее прийти в себя. Краем глаза заметив, как в королевской ложе подскочил на ноги Эрвальд. Обратился к отцу, видимо, требуя остановить бой. Тут один из судей, курирующих нашу команду, взмахнул рукой, и на миг мне показалось, будто бы он решил присудить противникам победу из-за того, что двое выведены из игры. «Нет!» — ахнула я, выпутываясь из объятия Стара. «Со мной все в порядке. Мы готовы продолжать». Судья немного на меня посмотрел, затем кивнул. Тем временем на табло со счетом повесили большую черную единицу. Один-ноль в пользу Астара. Это было обидно, но не смертельно потому что у нас имелось достаточно времени, чтобы отыграться». Очередной звук гонга и по нам снова ударили раньше времени. Судьи опять ничего не заметили, но на этот раз мы были к этому готовы. Второй удар вышел таким же сильным, как и первый, но мы спокойно его выдержали. Огрызнулись в ответ, заставив остарцев сдвинуть щиты. Теперь, по-хорошему, должны снова были ударить мы, попытавшись отыскать брешь в их защите. Но я медлила, так как колдовала над новым заклинанием. А старцы порядком меня разозлили, поэтому я решила, что моя месть будет жестокой и изощренной. Еще немного. Сейчас. Сейчас. Чувствовала недоумение собственной команды. Они терпеливо ждали, оставляя ответные удары за мной, но никак не могли дождаться. «Уже скоро, погоди», — мысленно пообещала и Стару. Тут Йен не выдержал, метнул в огненными щитами противников чем-то из боевого воздушного арсенала. Но а старцы с легкостью это отбили. Ответили огненным заклинанием и тут странные вещи эти иллюзии для простейших обычно использовали магию воды но иллюзии при этом выходили не слишком достоверны но если вплести в мою собственную чуток высшей магии огня затем добавить темную для объемности картинки после чего воспроизвести стабилизирующее заклинание которое я учила на дополнительных занятиях с магиой финлито ослабщи ты приказала я и стару доверься мне Вот послушался, поверил. С трудом, но мы выдержали очередной удар, после чего я нырнула за спиной Стара, а по полю побежала испуганная петля темноволосая фигурка в коричневой мантии с белыми цветами в волосах. Иллюзорная и крайне напуганная Аньес Рейс неслась словно заяц по направлению к трибунам, как раз туда, где располагалась королевская ложа. Чуть ниже были отведенные командам места, и я увидела, как подскочил тот самый светловолосый и прилипчивый парень из Хедвига. Рейн Бергсон, вот так его звали. Но куда больше меня заинтересовал Эрвальд. Принц бросился к краю лужи, но там стояла магическая защита, отгораживающая королевскую семью от залётных заклинаний, а заодно от стрелы, ножей убийц. Кажется, Эрвальд попытался разрезать магический кокон, активировав огненный кинжал. Глупый. «Он что, собрался меня спасать?» А даже если и так, то он все равно не успевал, потому что астарцы собрались с мыслями и ударили по фальшивой с райс Сняли часть своей защиты, верные старой тактики, вывести из боя сильнейшего, вложив в удар все свои силы. Попали, хотя иллюзия у меня вышла довольно юркой. В ту же самую секунду фальшивая я распалась на части, вызвав вздох ужаса на трибунах и улыбку судей, курировавших нашу команду. Они уже догадались, что это был обман. Иллюзорный аньес Райс растаяла на ярком зимнем солнце, превратившись в голубой с золотом дымок в цветах асторского флага, мой подарок принцу Эрвальду, который как раз проделал дыру в защитном поле и почти перевалился через трибуну. Хорошо хоть не упал. Затем по астарцам били уже мы, вернее я, по противнику, который не ожидал подобной подлости с нашей стороны. И больше себя я уже не сдерживал. Их капитан Тот самый, кто сквернословил громче всех, упал первым. Прикрывающие команду судьи едва успели остановить мой новый удар, потому что я не боялась замечаний и не собиралась никого щадить. Но бой все таки прервали, приводили в чувство капитана. Я немного на него посмотрела, но без малейшей жалости. Затем повернула голову и уставилась на трибуны. Почему-то встретилась взглядом с Рейном Бергсоном из Хедвига. И тут кивнул одобрительно. Скинул руку, показывая большой палец. Похоже, хвалил. На это пожала плечами и отвернулась. Пусть и не думает, что меня волнует его мнение. Отыскала глазами хосторского принца, но тут подали сигнал о продолжении боя. Правда, старцы больше не представляли для нас опасности. Их капитан так до конца и не оправился, и вскоре чужая защита рассыпалась, словно карточный домик. Вместе с ней на вытоптанную и выжженную траву и подрома повалились сбитые воздушной волной, — Ян добавил. Парни из команды Астар. Вскоре мы увеличили наш отрыв до трех очков, а потом выиграли полуфинальный бой со счетом 5-1 в пользу Центина. И нашей радости с ликованием не было предела.